Старыгин поднялся на свой этаж. Дверь соседской квартиры, той, куда он утром впустил сестру соседки, была полуоткрыта. Из-за нее доносились приглушенные голоса. Дмитрий Алексеевич не придал этому значения. Тем более, что его гораздо больше беспокоил голос, доносившийся из-за его собственной двери. Голос его обожаемого кота Василия. Старыгин торопливо открыл дверь и вошел в свою квартиру. Василий с громким возбужденным мяуканьем бросился навстречу хозяину. «Ну что такое?» — растроганно проговорил Дмитрий Алексеевич, наклонившись, чтобы почесать кота между ушами. «Ты соскучился?» Но ну все, я пришел и больше никуда не уйду. По крайней мере сегодня», — уточнил он, чтобы не вводить Василия в заблуждение. Однако кот все не мог успокоиться. Он терся о ноги хозяина Громко мяукал и заглядывал в глаза, словно хотел ему рассказать что-то очень важное. «Ну, в чем дело?» Старый Старыгин взял кота на руки, что было не так-то просто, учитывая внушительные размеры Василия, и отправился на кухню, чтобы накормить своего любимца. Однако, даже после того, как он достал из холодильника банку кошачьих консервов и выложил в мисочку добрую половину, Василий не успокоился. Вместо того, чтобы немедленно приняться за еду, он спрыгнул на стул, поднял пушистый хвост трубой и испустил длинный трагический вопль. «Да что с тобой сегодня?» — удивленно проговорил Дмитрий Алексеевич. «У тебя что, пропал аппетит? Может быть, ты заболел?» Действительно, что-что, а аппетит у его кота всю жизнь был отменный. И в это мгновение в дверь его квартиры позвонили». Василий еще раз мяукнул, взглянул на хозяина с таким выражением, как будто хотел ему сказать. «Я же тебя предупреждал», и стремглав бросился к двери. Старыгин вернулся в прихожую и, не задавая никаких вопросов, распахнул дверь. Перед ним стояла невысокая девушка в сером брючном костюме. Свет падал на нее сзади, с лестницы, и Дмитрий Алексеевич не сразу разглядел ее лицо. В первую секунду ему показалось, что это та самая утренняя незнакомка, точнее, сестра-соседки Лены, которой он помог открыть дверь. Но тут же он понял, что это не она. Эта девушка была чуть полнее, с круглым приятным личиком первой ученицы. — Старыгин? — спросила она неожиданно строгим и официальным голосом. — Дмитрий Алексеевич? — Да. — растерянно отозвался тот — «А в чем дело? Мне нужно где-то расписаться?» и Ему пришло в голову, что кругленькая девушка принесла ему телеграмму или какой-нибудь счет. Кот Василий вел себя странно. Он спрятался за хозяина и боязливо мяукал, посматривая на гостью. «Расписаться?» — переспросила девушка неодобрительно. «Нет, расписываться пока нигде не нужно. Нужно пройти вместе со мной в соседнюю квартиру». «Ничего не понимаю», — пробормотал Старыгин. «Чего вы от меня хотите? Я только что пришел с работы, еще даже не поел. Зачем мне идти к соседям?» «Не будем припираться», — строго проговорила девушка и отступила в сторону, словно приглашая Старыгина на лестничную площадку. «Я вам сказала, пройдемте со мной». «Да не пойду я никуда», — В душе Дмитрия Алексеевича внезапно поднялось глухое раздражение. — Что у вас? Телеграмма, извещение, повестка? Дайте ее и оставьте меня в покое. Василий подмяукнул, явно одобряя решительную и твердую позицию хозяина. — Мне с вами некогда выяснять отношения. Девушка повысила голос и протянула открытую книжечку. — Капитан Журавлева. Старыгин нервно хмыкнул. Долговязая фамилия. Совершенно не подходила невысокой пухленькой девушке. Кроме того, он почувствовал неловкость от того, что принял ее за почтальона. Девушка смотрела очень серьезно и даже строго. Глаза у нее были серые, радужка обведена черным ободком. «Пройдемте в соседнюю квартиру», — повторила Журавлева и пошла вперед, не дожидаясь Старыгина. Дмитрий Алексеевич тяжело вздохнул, повернулся к Василию и проговорил. «Да, ты же меня хотел предупредить о неприятностях. Ну, побудь еще немножко один. Надеюсь, это ненадолго». Он закрыл дверь своей квартиры на ключ и устремился вслед за девушкой, окликнув ее. «А что случилось-то?» Подходя к полуоткрытой соседской двери, та обернулась и странным голосом проговорила. «Может быть, именно вы мне это расскажете?» Голос ее при этом звучал холодно и строго, что совершенно не вязалось с юным и привлекательным лицом. «Что?» — удивленно протянул Старыгин, вслед за ней входя в Ленину квартиру. «Почему это я?» И тут же слова застряли у него в горле. На полу в прихожей лежала мертвая женщина. На этот раз никакой ошибки быть не могло. Это была та самая девушка, которой он минувшим утром помог открыть дверь, сестра его соседки Лены. Только утром она была живой и привлекательной, а сейчас... Она лежала на полу в странной и неудобной позе, привалившись боком к стене. Глаза ее были открыты и смотрели на что-то, расположенное в другом конце прихожей. На что-то или на кого-то. И на груди у нее темнело большое багровое пятно. Такие же багровые пятна расползлись у нее за спиной по серебристым обоям и на полу тоже была подсохшая темная лужица. «Господи!» — выдохнул Старыгин. «Что с ней?» Мимоходом он поразился глупости своего вопроса, как будто не ясно, что девушка не просто умерла, а, выражаясь языком милицейских протоколов, убита насильственной смертью. «Вы ее знаете?» — быстро спросил его мужской голос. Старыгин обернулся, И только теперь увидел, что в прихожей, кроме него самого и капитана Журавлевой, было еще полно народу. Двое или трое озабоченных мужчин, однозначно милицейской внешности, и пожилая соседка Вера Кузьминична, сидевшая на табуретке, с руками, сложенными на коленях и скорбным выражением лица. «Это... это Ленина сестра», — с трудом выдавил Старыгин. «Она сегодня утром приехала из Воронежа». — Нет, не сестра она, — поспешно проговорила Вера Кузьминишна. — Сестру Лены я видела, приличная женщина. — Совершенно верно, — поддержал ее капитан Журавлева. Мы связались с Воронежем. У гражданки Боровяковой действительно есть там родная сестра, но она, во-первых, жива и здорова, во-вторых, никуда из Воронежа не выезжала, и, в-третьих, ей пятьдесят три года» так что это явно не она». «Ну, я не знаю», — протянул Старыгин. «Она мне так сказала, и у нее были ключи от квартиры». Он попытался не смотреть на мертвую девушку, но взгляд, то и дело, невольно возвращался к ней. Мертвое лицо с широко открытыми глазами притягивало его, как змея притягивает взгляд кролика. Против своей воли Старыгин вспоминал утреннюю встречу с этой девушкой, их короткий разговор». «Значит, вы с ней разговаривали», — удовлетворенно проговорила Журавлёва. «Ну да», — она попросила помочь ей открыть дверь. «Что-то у вас не вяжется», — прервала его Журавлева. «Только что вы сказали, что у нее были ключи». «Ну да, ключи у нее были, но она не могла открыть дверь». «Так иногда бывает». «А вы сразу смогли», — ехидно вставила молодая капитанша. «Ну, смог», — отозвался Старыгин, чувствуя себя удивительно глупо. «А что такого?» «Вопросы здесь задаем мы», — подал голос один из мужчин, суетившихся в прихожей. «Вот именно», — поддержала его Журавлева. «Открыв дверь, вы тут же ушли?» «Конечно». Старыгин кивнул. «Я спешил на работу». «И не заходили в квартиру Боровиковых». «Нет», — неуверенно протянул Дмитрий Алексеевич. «Тогда объясните мне, как в прихожей Боровиковых оказался вот этот предмет». Журавлева, не скрывая торжества, протянула ему прозрачный пластиковый пакетик, внутри которого Старыгин разглядел свою собственную ручку. «Надеюсь, вы не будете утверждать, что эта вещь вам незнакома?» «Ну да, это моя ручка», — Дмитрий Алексеевич потянулся, за ручкой, но Журавлева спрятала пакетик за спину. «Впрочем, даже если бы вы это не признали, это вам нисколько бы не помогло, потому что на ручке выгравировано ваше имя и даже фамилия, так что вы, можно сказать, оставили на месте преступления свою визитную карточку». «Ну да», — кивнул Старыгин, «эту ручку мне подарили коллеги на день рождения». Так как же она попала в эту квартиру? «Ах, ну да. Когда мы открыли дверь, зазвонил телефон. Эта девушка сняла трубку. Звонила Лена. Кстати, как же вы говорите, что это не сестра, если она с ней разговаривала?» «Это только вы так считаете», — оборвала его Журавлева. «Вы же не говорили с Леной по телефону?» «Нет». До Старыгина медленно доходило, какого же он свалял утром дурака, когда поверил незнакомой женщине только потому, что она пыталась открыть дверь соседской квартиры. «Но при чем здесь ручка?» — не отставал от него Журавлева. «Она попросила у меня ручку, чтобы что-то записать, кажется, какой-то телефон». «Значит...» «Вы все же заходили в квартиру», — удовлетворенно произнесла Журавлева. «А только что вы озвучили совершенно другую версию. Как-то вы путаетесь в показаниях». «Ну да, но я заглянул сюда буквально на секунду, только отдал ей ручку, даже не стал ждать, пока она запишет и вернет ее. Я очень спешил на работу». «Вы говорите, что она хотела вашей ручкой записать телефон» продолжила девушка с коварным блеском в глазах. — Так мне показалось, — протянул Старыгин. — Может быть, не телефон, а что-то другое? — Вот именно, что-то другое. Однако она записала это совсем другим предметом. С этими словами Журавлева приблизилась к трупу и драматическим жестом показала на стену рядом. — Старыгин сделал два шага в ту сторону и увидел на серебристых обоях над мертвой девушкой коряво выведенную темно-красным надпись «Б-41-2-3». Как видите, она сделала эту надпись не вашей ручкой, а собственной кровью. Значит, это было очень важно для убитой. Настолько важно, что она написала это в последние секунды своей жизни». — Скажите правду, Старыгин. Что здесь произошло? — Я сказал вам все, что знал, — отозвался Дмитрий Алексеевич с глубоким вздохом. — Неужели вы думаете, что если бы я был к этому как-то причастен? Ему показалось, что он стал участником какой-то пьесы абсурда. Эта агрессивная девица с бульдожьей хваткой, совершенно не сочетающейся с привлекательным юным лицом, Ее подчиненные с пустыми глазами и невразительными лицами, чужая квартира и, главное, мертвая девушка, которую только утром он видел живой и веселой. Она улыбалась ему, слегка кокетничала, представилась не той, кто есть на самом деле. Какая ужасная история. Во всяком случае, вы были последним, кто видел эту девушку живой, напомнила о себе капитан Журавлева. «Вы разговаривали с ней. У нее найден принадлежащий вам предмет. Так что на вас падают определенные подозрения. Хотя я пока не вижу мотива. Во всяком случае, я рассчитывала, что вы хотя бы поможете нам установить ее личность. А так мы снова оказались в самом начале пути и никаких зацепок». «Зануда», — подумал Старыгин, «и дура дальше своего носа не видит» прям как носорог. Кого первого увидит, на того и нападает. Он представил себе пухленькую невысокую милицейскую капитаншу в виде миниатюрного носорога и подивился, что за чушь лезет в голову. Ведь она и вправду его подозревает в преступлении и даже может посадить в камеру. Кажется, они имеют право задержать любого человека на 24 часа без объяснения причин. «Или это не в нашей стране?» Знания о законах Дмитрий Алексеевич почерпнул из детективных фильмов, которые изредка смотрел по телевизору. Сейчас от стресса в голове его все перемешалось. «Послушайте», — сказал он, — «но ведь можно же, наверное, установить, когда она умерла, хотя бы примерно. А я, между прочим, целый день на работе был, в Эрмитаже». «Кто-нибудь может это подтвердить?» — сухо поинтересовалась капитан Журавлева и очень многие», — злорадно отметил Дмитрий Алексеевич. «Действительно, он сегодня целый день был на людях». «С другой стороны», — тут же подумал он, — «если рассказывать милиции, что мою мастерскую вскрыли именно сегодня, это наведет их на еще большие подозрения». Мужчина в очках, возившийся с телом, поднял голову, вслушиваясь в разговор. Очки его насмешливо блеснули. Старыгин Правильно уловил его мысль, мол, не лезь, куда не просят, не давай неквалифицированных советов, в своих делах мы как-нибудь разберемся сами. Он не мог не признать правоту эксперта, сам терпеть не мог, когда говорили под руку и мешали работать. Старыгин вздохнул и встретился глазами с соседкой Верой Кузьминичной. Той было скучно сидеть, она недовольно глядела на милиционеров, топчущихся по лакированному паркету, и тяжко вздыхала. На Старыгина она тоже глянула осуждающе. Мог ведь утром забить тревогу, а он проявил легкомыслие. И вот чем закончилось. Еще и соседи теперь затаскают. Старыгин снова вздохнул и отвернулся, старательно отводя глаза от трупа блондинки. Смотреть было решительно не на что, и тогда на глаза ему попалась надпись на стене. Он изучал ее долго и пристально, пока, наконец, не сообразил, что она означает. Мысль была настолько неожиданной, что он хмыкнул. «Нравится картинка?» — тут же спросила капитан Журавлева. Оказалось, она пристально за ним наблюдала все это время, не выпуская из поля зрения, как опытная кошка следит за мышью. «Интересуетесь, что женщина перед смертью написала?» «Это не...» «Она написала», — вступил в разговор эксперт. «Она при всем желании этого написать не могла. Для этого ей пришлось бы встать на колени и повернуться. А она этого не делала, иначе остались бы следы вот тут и вот тут. Да и вообще, с такой тяжелой раной она едва рукой пошевелить могла. Да и то вряд ли. Похоже, что умерла на месте». «Вот как». Журавлева подняла брови и повернулась к Старыгину. «А вы что скажете?» «Это надпись?» — протянул Старыгин. «Вы поняли, что это такое? Может быть, она поможет вам установить личность убитой?» «Мы над этим работаем», — недовольным тоном отозвалась Журавлёва. «Скорее всего, это код банковской ячейки». «Нет», — Старыгин покачал головой. «Это совсем не то». Он развернулся и устремился прочь из квартиры. Один из мужчин шагнул вслед за ним, но Журавлёва придержала его за локоть. Через минуту Старыгин снова ворвался в соседскую прихожую, потрясая над головой толстым томом в черной обложке. «Вот это что такое!» — выпалил он в возбуждении. «Нельзя ли пояснить?» Журавлёва смотрела на Дмитрия Алексеевича требовательно и строго. Именно в такой форме делают ссылки на фрагменты Библии. Буква — это название книги, цифры, номер главы и фрагмента внутри ее. Вот смотрите, Б-41-2-3, это означает «Книга бытия», 41 глава, стих 2 и 3. Он раскрыл массивный том и прочитал. «И снилось фараону. Вот он стоит у реки. И вот вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью семь коров, хороших видом и тучных» и проснулся фараон, и понял, что это сон. «И что вся эта белиберда значит?» — с явно выраженным недоверием осведомилась капитан Журавлева. «Сон фараона?» — протянул Старыгин, который потом удачно растолковал Иосиф. «Впрочем, вам это ничего не говорит. Боже мой! Гадание Иосифа перед фараоном!» «Почему это вас так удивило?» Наступала милицейская девица. «Это вам о чем-то говорит?» «Может быть», — Старыгин опустил глаза, задумавшись. «Очень может быть». «Наталья Игоревна», — проговорил сотрудник Журавлевой, — «по-моему, он вам дурит голову. Прижать его как следует. Мы с вами и не таких раскалывали». Не следовало ему вступать в разговор, да еще таким пренебрежительным тоном. Старый тотчас разозлился. За время допроса он малость пришел в себя, оправился от первого шока и теперь, расшифровав кровавую надпись, почувствовал себя в своей стихии. Теперь у него было над чем подумать. Он прислонился к стене и сложил руки на груди, зажав Библию под мышкой. Весь вид его говорил, не хотите меня слушать, не надо. Я свое слово сказал, а вы можете до умпомрачения искать несуществующую банковскую ячейку или что там еще придет в голову бравый капитанше. Все присутствующие занимались своим делом, только капитан Журавлева следила за Старыгиным и правильно поняла его взгляд. Еще она поняла, что сейчас он больше ничего не скажет, смотрит свысока на них, сива лапых, мол, «Где уж вам догадаться, только и умеете, что убийство в пьяной драке расследовать?» «Пока вы можете идти», — сказала она. «И на том спасибо», — буркнул Старыгин. «До свидания, Верку Кузьминична». И вышел, не простившись с остальными. Закрыв дверь своей квартиры, он сказал коту Василию, смирно сидевшему в прихожей. Похоже, у нас с тобой крупные неприятности. Кот ничего не ответил, зато капитан Журавлева, подслушивающая под дверью, возликовала. Слова Старыгина подтверждали ее подозрения. Она думала, что он звонит кому-то по телефону.